заставил отказаться от подобного заблуждения и впредь с осторожностью относится к подобным новаторским экспериментам. Ведь те, кто согласился стать продавцом биополя, воспринимали свое донорство исключительно как способ быстро и безопасно поправить свое материальное положение, не предполагая, что последствия обойдутся им гораздо дороже, чем пара тысяч долларов за ауру какой-нибудь левой почки. В разгар оккультного беспредела, то есть лет пять-десять назад, когда по стране начали толпами гастролировать колдуны, маги, чародеи и биоэнергетики всех уровней, а во всех городах, начали открываться центры парапсихологии и Духовной Академии Целительства, в печати стали появляться сообщения об астральных пересадках органов, то есть пересадках биополя того или иного органа здорового человека больному. В результате исследования данной проблемы Неожиданно для всех скептиков выяснилось, что подобные операции становятся трагическими для доноров. Так в газете «Мегаполис Экспресс» номер 39 от 9.1096 года Гореев рассказал читателям о том, что некий студент Валерий Ша, до тех пор бывший вполне дееспособным и уравновешенным человеком, согласился продать часть своей ауры одной женщине за четыре долларов. Экстрасенс выполнила все положенные манипуляции, а через месяц Валерий стал испытывать странное психическое нарушение. Ему казалось, что в нем завелся огромный червь, который ползает внутри и может показаться изо рта, Донор перестал есть, так как пища не усваивалась. Потом он начал испытывать немотивированный страх, боялся покидать свою комнату. Меньше чем через год после общения с экстрасенсом Валерий уже не мог ходить, отекли руки и ноги, опухло лицо. Представителю традиционной медицины, к которому был вынужден обратиться донор, Поставили диагноз — особая форма шизофрении. Учебу в институте пострадавшему, естественно, пришлось бросить. Одним словом, для молодого человека попытка срубить деньжат по-легкому оказалась крайне болезненной. В данной статье отмечалось, что случаи отчуждения ауры участились, и доноры реагируют на них одинаково, так же, как и Валерий. Человеку начинает казаться, что он чувствует в организме червей и заживо загнивает. Какие бы диагнозы не ставили при этом психиатры, совершенно очевидным становится то, что после воздействия колдунов-экстрасенсов с целью отчуждения ауры, у донора развивается устойчивый симптомокомплекс поражения психики, тяжелой, длительно протекающий и зачастую делающий человека инвалидом. Кроме того, автор статьи выяснил у экстрасенсов, что на почве астральной трансплантации Уже развилась своеобразная мафия. Создана колдовская служба по подбору клиентов. Цена астральной трансплантации составляет от 4 до 20 тысяч долларов. Самая дорогостоящая услуга – пересадка ауры печени. Но оказывается, что на Западе цены на подобного рода операции в 3-4 раза выше. Сама пересадка ауры, оказывается, существует уже давно. Просто до недавнего времени она держалась в строгой тайне. Сам процесс выглядит следующим образом. Колдон пересаживает ауру органа